Глава 20. Гроза морей На рассвете Артема разбудили соленые брызги. Кораблик сменил галс, и палубу начали захлестывать небольшие волны, и теплый, но пронизывающий ветер. С восходом солнца ветер усилился. Временный капитан доложил Артему, как командующему походом, что ночью происшествий не было. Курс Норд-Норд-Ост, больных и пропавших без вести не найдено. Начало тренировочного рейда началось довольно удачно. После завтрака, состоявшего из куска хлеба и кружки теплой затхлой воды, для профилактики закисленной уксусом, морские пехотинцы под командованием Дона Северина вытащили на палубу сразу пять пулеметов и принялись их изучать под чутким наблюдением китайского инженера. Как понял из его объяснения Артем, практическая скорострельность данного агрегата составляла около ста выстрелов в минуту. «Ого! Это же настоящая коса смерти!» – восхитился парень. Ему... Привыкшему к механическим гаджетам 20 и 21-го веков, хватило 5 изучение пулемета системы Минджа. А солдаты только задачи начесали затылки, когда товарищ Джу инструктировал, как пользоваться клинопоршневым затвором. Словно это было нечто несусветное. Мотивировав бойцов, проявлявших особое рвение в изучении новейшей военной техники, обещанием дополнительных денежных премий и внеплановых увольнительных, Артём отправился изучать морское дело. Макаров к тому времени отправился спать после ночного бдения, а сменивший его на боевом посту Апраксин, принялся показывать парню, как правильно брать в руки допотопный секстан, именуемый Астролябией, и определять с его помощью свое место в море. Теоретически широту можно определить и по полярной звезде. Одна беда. Ночью не видно горизонта, и результат получится, как в анекдоте, южнее полярного круга, но севернее экватора. Давая краткий теоретический курс навигационной науки, Русский волонтер рассказал несколько историй из своей наполненной непрерывными приключениями жизни. Время от времени Праксин командовал смену Галса. Черные матросы вполне сноровисто лезли на мачты, скрипел такелаж и гудели ванты. Корабль менял курс. Артем внимательно следил за всеми действиями военного моряка, тщательно фиксируя их в памяти. Морские пехотинцы наконец-то освоили теорию управления пулеметом системы Минджа и приступили к практическим стрельбам. Даже сейчас, поначалу путаясь в последовательности операции, толкаясь локтями и мешая друг другу, бойцы выдали невиданный в этом времени результат скорости стрельбы по 12 выстрелов в минуту на каждый девайс. На радостях Артем громко объявил, что дарует каждому члену экипажа по стопке пальмовой водки к обеду, время которого как раз и наступило. А товарища Джу, Артем загрузил новой идеей. На пальцах рассказав ему о схеме револьвера и капсулях, Китайский инженер сходу понял гениальность идеи и целыми часами просиживал, царапая на восковых дощечках какие-то чертежи и схемы. Самым тяжелым испытанием в плавании оказалась кормежка. Основным блюдом после того, как ели взятый на берегу хлеб, была похлебка из вяленой рыбы, которую негры рубили в кашицу. В качестве второго блюда шла солонина, к счастью пока еще свежая, с лепешками из пресного теста. Артем с трудом ел эту мерзость только по причине голода а его команда реально наслаждалась сим-деликатесом. Несколько иное лакомство предложили волонтеры. Прокаленные в печерженные сухари, которые эти железные люди ели на десерт, рассасывая во рту как карамельку. На пятый день бригантина подошла к каким-то крошечным островкам, показавшимся Артему спасительным раем. Поставив корабль на якорь в довольно уютной бухте, матросы и морпехи разбили лагерь на берегу и по распоряжению командира организовали праздник живота. Собирали на дне огромных моллюсков, тут же их варили и без промедления пожирали. Внезапно рядом с островом появились чужие паруса. Причем не на горизонте, а рядом, практически у начала Кораллового рифа. Расслабленная импровизированным отпуском вахтенная команда прохлопала ушами потенциальную опасность, за что Артем тихонько пообещал сгноить раздолбаев в нарядах после возвращения на базу. Взобравшись в сопровождении офицеров на прикрывавшую бухту-скалу, парень осторожно оглядел море. Всего кораблей оказалось три. Первым шел военный корабль класса «Фрегат», чья мощь чувствовалась даже при закрытых орудийных портах. Форштевень легко вспорвал лазурную гладь. «Красиво идет, ничего не скажешь. Рулевой уверенно держит ветер в парусе», восхищенно прокомментировал картинку Макаров. «Пристроившиеся за лидером пузатые купцы оставались на полкилометра, или, как сказали бы моряки, на два с половиной кабельтова. А почему они прут так близко от берега?» не оборачиваясь на собеседников, спросил Артем. «Так ведь Маристия проходит очень неприятное встречное течение. Вот они и вынуждены поворот Косту недалеко от берега делать», объяснила Праксин. «Мы вчера это течение поперек проходили, потому что на стоянку шли. А эти явно с материка на восток идут, и здесь другой дороги нет. Южнее проходит ветровая тень от острова. Вот только мне кажется, что их навигаторы немного ошиблись. Надо было на милю дальше проходить. Эх, не случилось бы беды». Русский волонтер оказался прав в своем предположении. Фрегат вдруг неожиданно резко накренился, затем словно Ванька-встанька пару раз качнулся. Скорость и масса позволили проскочить через подводное препятствие – оконечность кораллового рифа. Ветер снова наполнил паруса, а перед форштевнем поднялся веселый бурунчик. На купцах заметили это происшествие и там началась паника. Вахтенные офицеры подали сигнал все наверх, послышались стрели боцманских дудок. Спасаясь от неведомой подводной опасности, капитаны судов начали поворачивать под ветер, прямиком на рифы. Это четко видели с высоты скалы Артем и волонтеры. «Что за дураки там командуют?» – проворчала Праксин. «Подобный маневр говорит о незнании карты и общей бестолковщине». «Идиоты! Надо на ветер поворачивать!» – громко сказала Праксин, словно на судах могли его услышать, и объяснил, обращаясь к Артему. Поворот на ветер позволит быстро остановиться, встать на якорь и оценить опасность. «Эй, лодыри! Хватит дурака валять! Собирайтесь! Возможно, нам придется оказать помощь!» Крикнул солдатам и матросам Дон Северина. «Не спеши!» – остановил его Артем. «Ты их флаг видишь? Это англичане». Тем временем купцы, подгоняемые попутным ветром, выскочили на рифы. Фантастическими змеями в небо взмыли лопнувшие ванты и штаги. Вопли отчаяния перекрыли треск ломающихся мачт. К англичанам подкрался писец Увидев катастрофу своих подопечных, военный корабль лихо развернулся и лег в дрейф у ближайшего судна. Военные моряки спустили шлюпки и рванули, сгибая весла на подмогу торговцам. Но снова что-то пошло не так. Подкрепление было встречено выстрелами. Выучка военных оказалась на высоте. Всего полминуты недоумения, выразившегося в том, что на шлюпках перестали грести, и сигнал к атаке. Спасательная партия на ходу организовалась в карательную а после быстрой расправы над охреневшими торговцами в Досмотровую. Военные явно нашли на купце что-то противозаконное, потому что с островка Артем хорошо разглядел кандалы на потерпевших крушения моряках, которых начали перевозить на фрегат. Второго купца принудили к капитуляции бортовым залпом, который снес часть фальшборта и окончательно уронил Бизань мачту. Затем второе судно также подверглось досмотру, по итогу которого в кандалы заковали и второй экипаж. Перед заходом солнца фрегат поднял паруса и через час скрылся в вечерних сумерках. «Это что такое было, а?» – недоуменно посмотрел на русских офицеров Артем, но ответил лейтенант Северена Довильденья. «Похоже, что купцы везли контрабанду, дон Артемас, и при досмотре ее нашли. Пойдем посмотрим, что там». «Так военные наверняка охрану оставили», – отмахнулся Артем. «Я в принципе не против провести разведку, но не хочу попусту лить кровь наших людей, ведь охрана не даст себя убить просто так». Завяжется бой, в котором потери будут с обеих сторон. А призом станет партия контрабандного табака, который хрен продаж в здешних местах. Неравный размен, людские жизни за какое-то говно. «После ухода фрегата я не заметил на купцах никакого движения», – сказала Апраксин. «Но можно еще понаблюдать». «Я бы на этих судах не стал бы никого оставлять», – вдруг заявил Макаров. Купцы очень плотно сели на риф. Корпуса сильно повреждены, мачты снесло, они болтаются на вантах и долбят по палубам, как кувалды. Малейшее усиление ветра и высоты волны корпуса раздербанит на досочки в считанные часы. Оставить там кого на охране, обречь людей на смерть. Действительно, за какое-нибудь контрабандное говнище. «Пойдем все-таки посмотрим, что там», – переминаясь с ноги на ногу от нетерпения, снова предложил Дон Северина. «Ладно, уговорил черт языкастый», – сказал по-русски Артем и махнул рукой привлекая внимание матросских старшин туги лагви готовьте две шлюпки дон северина на тебе формирование десантного наряда товарищи волонтеры распределите между собой кто останется здесь на хозяйстве а кто возглавит разведку давайте шустрее у нас максимум час на все солнце вот-вот сядет к ближайшему потерпевшему бедствие купцу подошли уже в полной темноте судно оказалось флейтом примерной копией испанского галеона но с некоторыми английскими особенностями и называлась «Святая Изабелла». Негры быстро разыскали и зажгли масляные лампы, и при их тусклом свете в трюме разглядели свертки и мешки. «Здесь обработанные кожи и табак», — сказал, осмотрев груз Туги. «Из-за кожи табака они вряд ли стали бы стрелять в своих военных», — задумчиво сказал Дон Северина. «Это считается легким проступком. Наказание за контрабанду — максимум штраф. К чему им увеличивать срок на каторге, оказывая сопротивление?» «Ищите лучше». «Переверните свертки и мешки, проверьте переборки. Вдруг там такие же тайники, как на бригантине», – сообразил Артем. Всю ночь негры вытаскивали наверх груз, понимая, что он имеет для них чисто номинальную стоимость. Его реально нельзя будет перепродать ни в одном порту на Карибском море. Тюки и мешки просто швырялись за борт, чтобы не загромождать, и без того заваленную обломками такелажа палубу. И только на рассвете, когда почти все содержимое трюма перекочевало в море, разведчикам улыбнулась удача. Под паелами... Вместо балласта стояли небольшие, всего по полметра в длину, но очень тяжелые сундуки. Сбив замок с первого попавшегося мини-сейфа, все присутствующие оторопели. Он оказался забит слитками серебра. Быстро умножив примерное количество сундуков на их примерный вес, Артем оторопел еще больше. Только на Изабелле находилось около 30 тонн драгоценного металла. «Мать вашу! Три раза каленым рымом кверху жопой через кривой клюз!» Выдохнул Макаров и грязно выругался. «Нам конец», — нахмурился Дон Северина. «Узнают, убьют, за такое не прощают». «Ну, ты ведь, дружище, нечто такое предполагал, когда предложил проверить груз?» усмехнулся Артем. «Я не ожидал, что здесь будет такое количество серебра», — помотал головой лейтенант. «Думал, что будет нечто другое. Ну, три-четыре сундука, самое большое, десяток, а здесь около сотни». «Что будем делать? Оставим?» – пошутил Артем. «Да без толку оставлять!» – скривился Дон Северина. «Вернутся военные, увидят вскрытый трюм, ведь кожи и табак из моря обратно на место не вернуть, и, конечно, решат, что грабители, то есть мы, непременно что-то прихватили. Не уходить же с пустыми руками. А найти виноватого будет хоть и непросто, но правда все равно выплывет. Кто-нибудь из команды по пьяни проговорится в кабаке и все, всех переловят и лейтенант хмуро оглядел матросов и солдат, словно вычисляя, кто из них первым спалит всю честную компанию. Мужики под взглядом Девильдей не поежились. «Тогда забираем все», — решительно сказал Артем. «Семь бед, один ответ. Хоть будет за что страдать, если прихватят. А может, и не смогут прихватить. На такой куш мы настоящую армию наймем, а присутствующие здесь ребята вне офицерами будут». Последние слова Артем сказал, рассчитывая подбодрить простых солдатиков которые уже почувствовали себя ненужными свидетелями и явно раздумывали, когда можно будет сбежать. И хорошо, если перед побегом не прирезав командиров. Слова гвардейца подействовали на солдат успокаивающе. Мужички приободрились, расправили плечи. Все-таки лучше встречать превратности судьбы и гнев неизвестных преступников в большой и сильной компании, а не поодиночке. «Если на втором флейте примерно то же самое, то на бригантину столько не влезет», – огорошил Макаров. «Хорошо, если десятую часть возьмем. Эти купцы в пять раз больше по водоизмещению нашей Авроры. Можно сделать несколько ходок. Отсюда до Пуэрто-Вьеха два дня пути», – предложил Артем. «Два дня туда, два дня обратно. А у нас не больше недели», – возразил Макаров. «Фрегат явно на Ямайку ушел. Туда четыре-пять дней ходу». «Да, не успеем». «Не успеем», – огорченно сказал дом Северина. «Впрочем, нам ведь совсем не обязательно вывозить всю добычу в Пуэрто-Вьеха». Предлагаешь перевести груз на остров? Задумчиво сказал Артем. Неплохая идея, но с непредсказуемыми последствиями. Чтобы хорошо спрятать такое количество сундуков, надо огромный схрон соорудить. Если просто в штабель сложим и ветками закидаем, обязательно найдут. Не дураки же у англичан военные. Сообразят остров прочесать. И будет нас ждать вместо клада засада. Да, хрен там что спрячешь, согласился Макаров. Только время зря потеряем. А если... «Если...» – подал голос старшина негритянского отряда и, дождавшись кивка Артема, продолжил. «А если мы эти сундуки в воду бросим? Здесь мелко. Мы вчера ныряли, глубина посреди бухты не превышает три человеческих роста». Офицеры посмотрели на Тубе с уважением. «Одна голова хорошо, а две лучше», – сказал по-русски Макаров. «Действуем без пешки и суеты. Сундуки с серебром затапливаем не общей кучей, а отдельными партиями» командовал Артем. «Берите все уцелевшие на купцах шлюпки, Дон Северина, отправь на скалу парочку самых ответственных солдат в качестве наблюдателей, и чтобы в четыре глаза смотрели за морем на случай появления кого угодно. Англичан, испанцев, французов, черта лысого. Если повторится вчерашний проеб, и кто-то появится здесь неожиданно, я таких горя сторожей просто расстреляю». Работа на разбитых судах закипела. На втором флейте обнаружили аналогичный груз. Пока подчиненные занимались перевозкой сундуков на шлюпках в бухту, где стояла бригантина, Артем прошелся по Изабелле. В первую очередь парень сгреб в капитанской каюте весь навигационный и штурманский инструмент. Свернул все карты в один большой рулон. Затем занялся сундучками и ящиками. В них он нашел судовые документы и множество договоров на перевозку товаров, заключенных между судовладельцем и двумя десятками частных лиц. Это показалось ему странным. Ведь генеральный официальный груз был единым, да и контрабанда не радовала разнообразием. А из договоров я явствовало, что на Изабелле находятся партии каких-то товаров от двух десятков торговцев. Что это такое может быть? Артем, раздумывая над этим вопросом, несколько раз бесцельно прошелся по каюте и снова остановился. От кровати до шкафа было всего четыре шага. Как-то маловато. Даже гораздо меньшей по размеру «Авроры» капитанская каюта была больше в полтора раза. Там от кровати до шкафа можно было шагнуть 6 раз. Сдерживая желание немедленно проверить свою догадку, Артем отошел чуть в сторонку. Так и есть. Переборка, у которой стоял шкаф, имела едва заметные следы новодела. Потемневшие от времени доски явно снимали, а потом ставили на место. На темном фоне виднелись свежие царапины. Сделано было аккуратно. С первого взгляда и не заметишь. Да и со второго взгляда тоже. Очень тонкая работа. Ее следы можно увидеть, только если специально приглядываться. В два приема, раскромсав топором платяной шкаф вместе с вещами капитана, Артем проломал фальшивую переборку, вытащил из тайника несколько предметов, обалдел от увиденного и выбежал на палубу. «Дон Северина! Где он? Срочно найдите мне сеньора де Вильденья!» Стревоженный лейтенант нашел своего командира в капитанской каюте среди лакированных и инкрустированных шкатулок и сундучков. Заглянув в одну из них, Дон Северина ахнул и сел рядом. Весь груз серебра можно заменить одной такой безделицей. В золотой оправе очень тонкой работы сиял цветок из гигантского, примерно в сто каратов сапфира в обрамлении золотых листиков с большими жемчужинами в виде капель карасы. «Там нашел?» – указывая на пролом в переборке, шепотом спросил лейтенант. «Да, тайник битком набит ювелирными изделиями из Китая и Индии», – также шепотом ответил Артем. Оба еще долго перекладывали великолепные украшения с сапфирами Цейлона, жемчугом с китайской реки Джудзян, любовались индийскими и тайскими рубинами. «Я проверю все укромные места, а ты постой на шухере». По-русски сказал Артем, но Девильденьи удивительным образом понял его и кивнул. На судне оказалось четыре тайника. Спрятанные в них украшения принадлежали разным людям, о чем свидетельствовали бирочки с именами купцов. В укромных местах обнаружились не только ювелирные изделия, или полупудовые слитки золота. Там прятались рулоны дорогих тканей, катушки с золотой или серебряной канителью, Нашлось даже изумительной красоты оружия и конская сбруя. Но самой потрясающей вещью оказался украшенный бриллиантами шелковый ковер. «Деньги тоже есть?» – предвкушая положительный ответ, спросил лейтенант. «А как же? Дюжина сундучков с золотыми монетами!» – усмехнулся Артем. «Монеты чеканки вице-королевства Перу?» – зачем-то уточнил лейтенант. На золоте метка казначейства новой гранады, ответил Артем и добавил. Удивительные времена. В колониях штампуют собственные монеты, а в Европе перетягивают запасы друг у друга. Огромный поток металлов из Южной Америки вынудил испанскую казну открыть монетные дворы в новом свете. А в метрополии деньги теперь чеканились только для европейских государств. Сейчас в Испании практически ничего не производилось. Все необходимое покупалось за границей. Испанцы азартно гробили собственную экономику, не понимая, куда их ведет эта дорога. «Что будем делать с этим богатством, дружище?» – спросил Артем Дона Северина. Лейтенант задумчиво почесал лоб и затылок, и только после такого непрямого массажа мозга ответил. «Полагаю, что надо держать твою находку в секрете. Наши солдаты – неплохие парни, но даже я не знаю, что они могут устроить, узнав о таком огромном куше. Они и находку серебра с трудом переварили». А тут ценности на сумму раз в сто больше, чем стоимость всего груза серебра. Как бы ни случился бунт. А ведь еще и негры. Что в их головах творится, даже Господь Бог не знает. Я могу быть уверен только в русских офицеров. Они явно благородные люди и к тому же нейтралы. Даю слово и дальга, что буду твоим верным помощником. Артем заметил, что сеньор де Вильденья очень четко обозначил свою позицию, предпочитая остаться в формальном и номинальном подчинении, никак не претендуя на равную долю. «Хорошо, Дон Северина. Принимаю твое предложение. Мы с тобой вдвоем, не привлекая внимания санитаров, ой, то есть не привлекая помощников из экипажа, тайком перенесем сокровища на Аврору. А как только доберемся до Пуэрто-Вьеха, поставим в известность нашего товарища Дона Агастина. Думаю, что эта часть добычи будет нашим общим финансовым резервом при создании полноценной армии. Боюсь тебя разочаровать, Дон Артемос, но мне кажется, что армию мы набрать не успеем». Здесь не Европа, где избыток наемников. Здесь и простых-то людей мало, что уж говорить о военных. Даже теперешнюю численность нашего отряда мы собрали за счет того, что выгребли вообще всех свободных охранников и даже погонщиков, ответил лейтенант. А в других городах Новой Гранады, в столице вице королевства на Кубе или Испаньоле, уточнил Артем. Со всех городов наберем максимум 100-150 человек. Просто время потратим? Нет, не успеем. Лейтенант снова начал чесать лоб и затылок. «До чего не успеем?» спросил Артем. «До того, как о нашей добыче узнают все окружающие и захотят отнять тем или иным способом. От юридических заморочек до открытого грабежа», веско сказал Дон Северина. «Слушай, дружище, я просто уточню. Но почему ты считаешь, что все узнают о добыче?» спросил Артем. «Ведь мало кто знал о перевозке этого же груза контрабандистами». «Контрабандисты?» Плоченная общим смертельным опасным делом гильдия. В нее случайных людей не набирают. Законы у них волчьи. Если кто-то язык развяжет по пьяной лавочке, то ему язык укоротят вместе с головой. Припечатал лейтенант. А у нас все еще сброд. Для создания крепко спаянного общими интересами отряда нужно потратить время. Пару-тройку лет, как мне представляется. Я вот прямо сейчас могу назвать именно моих солдат, которые в первом же увольнении, в первом же кабаке начнут хвастаться добычей. Они хорошие ребята, просто болтуны. Ну не убивать же их за это заранее. Так, понятно. Твою мысль, Дон Северина, я понял. Грустно сказал Артем. Значит, рано или поздно нас попробуют ограбить. А вот ты упоминал некие юридические заморочки. Это как? Чиновники неправильно посчитают королевскую десятину или найдут нарушение при захвате призовых судов. Честно говоря, мы действительно нарушили несколько правил при находке столь ценной добычи огорошил лейтенант. «Нам надо было оставить здесь охрану, пригласить комиссара вице-короля и только под его чутким руководством разгружать флейты». «Так не успели бы ничего сделать. Скоро тут будут корабли Королевского флота», вскинулся от возмущения Артем. «Так и есть», кивнул лейтенант. «Но закон есть закон». «Да», только и произнес Артем, снова задумываясь о своем будущем и будущем доверившихся ему людей. «И что ты предлагаешь?» «Немедленно бежать отсюда», – решительно сказал Девильденья. «Забрать только самых верных солдат, твоих негров, наиболее ценную часть добычи». «Куда бежать? В Европу? Она охвачена войной!» – воскликнул Артем и тут же прикусил язык. «Ведь есть один интересный вариант. Есть». Лейтенант встал и тихонько прошелся по тесной капитанской каюте. «В Европе, как бы там ни сложилось, у нас больше шансов выжить», – сказал Девильденья. Всегда можно найти тихое местечко и затаиться там. «А разве здесь нельзя найти аналогичный тихий островок или укромную бухточку на материке?» – неуверенно спросил Артем. «Здесь же таких мест гораздо больше, чем в Европе. Если жить только в землянках, выходя на поверхность лишь ночью, и питаться плодами пальм, не разводя скот и не выращивая пшеницу», – развел руками лейтенант. «Я же говорю, здесь людей в сотни раз меньше, чем в Европе». И любое поселение, даже в самом тихом месте, рано или поздно обнаружат. Только если уходить совсем уж в дикие джунгли, поднимаясь вглубь материка по рекам. Но там мы сами через пару лет одичаем. Ладно, Дон Северина, не буду больше тебя томить. Есть у меня одна идея. Улыбнулся Артем. Можно уехать в Россию. Там сейчас у власти весьма прогрессивный и молодой правитель, будущий император. Он по всей Европе ищет и нанимает на службу офицеров и инженеров. Думаю, что мы придемся ему ко двору. Мне на это и наши новые друзья, Макаров и Апраксин, намекали. «Я слишком мало знаю об упомянутой тобой стране», осторожно подбирая слова, ответил лейтенант. «Можно я подумаю несколько дней? С Доном Агастином посовещаюсь, волонтеров расспрошу об их родине». «Конечно. Даю тебе на размышление 10 дней». Обратный путь не занял много времени. Дошли за два дня без происшествий. С собой удалось захватить всего 30 сундуков с серебром, и парочку сундуков с драгоценностями. О второй части груза никто из матросов и морпехов не знал. Артему и Северину удалось пронести сундуки на борт «Авроры» незаметно. В бухте у фермы «Виктория» серебро перенесли на берег и укрыли в подвале главной усадьбы. Всем знающим о знатной добыче обещали неплохую премию за молчание и смертные коры за болтовню. Впрочем, особенно болтать солдатам стало негде. По гарнизону объявили осадное положение. Все увольнительные в город отменили. Ротацию десантного наряда решили не проводить. С большой вероятностью им предстояло сражаться с кем-то из англичан, а бойцы Дона Северина уже хорошо освоили пулеметы и пушки, в отличие от своих коллег, остававшихся на берегу. Лейтенант Агастин Дониор снова остался на хозяйстве. Наступил сезон ураганов. Здесь в Коста-Рике этот период отличался маловетрием с частыми штилями. Тропические циклоны зарождаются на мелководье Малых Антильских островов и уносятся через Ямайку и Кубу в Мексиканский залив. Примерно треть ураганов выбирает северный маршрут. Сначала они свирепствуют над Серебряной банкой, затем проходят через Багамы и наводят ужас на крокодилов Флориды. Испанский военный флот собрался в удобных гаванях Кубы и Эспаньолы. Для грозных галеонов наступила пора смены такелажа и прочих ремонтных работ. Авроре повезло. Ведомая опытными русскими моряками, «Бригантина» добралась до необитаемого острова всего за сутки. Помог попутный ветер. Но открывшаяся на рифе картина вызвала тревогу. У борта Изабеллы стояла небольшая шхуна. Укрыв свой корабль в бухте, Артем с офицерами поднялся на незнакомую скалу и принялся наблюдать за незваными гостями. Кто эти люди? Сообщники контрабандистов или посланная губернатором Ямайки спасательная партия? «Очень сомневаюсь, что это военный корабль», Уверенно сказала Праксин. Вряд ли военные направили бы сюда всего одну крохотную шхуну, да и флага не видно. Скорее всего, это такие же преступники, как команды флейтов. Что будем делать, товарищи волонтеры? спросил Артем, глядя, как фигурки неизвестных шастуют по изрядно уже побитому волнами корпусу торгового судна. Сейчас частые шквалы. У нас хороший шанс, спрятавшись в бухте, дождаться их ухода, предложил Макаров. Нет, решительно возразил Артем. «Нельзя их упускать. Надо выяснить, что это за люди и кто стоит за переправкой такой крупной партии контрабандного серебра. Когда нас начнут искать владельцы груза, я хочу знать их имена». Тем временем неопознанная шхуна отвалила от борта несчастной Изабеллы и пошла ко второму флейту. «Надо атаковать сейчас, пока они заняты осмотром судна», — сказала Праксин. «Атакуем», — кивнул Артем. Офицеры спустились со скалы на Бригантину и принялись отдавать команды к бою. Черные матросы взобрались на ванты, морпехи заняли места возле пулеметов. Аврора выскользнула из бухты и, быстро набрав скорость под свежим ветром, рванула к вражеской шхуне. Апраксин оказался прав. Их не замечали до самого контакта бортов. Дружно ударили скорострелки, очищая палубу шхуны от людей. Артем лично возглавил абордажную команду, держа в правой руке привычный палач, а в левой надежный миротворец. «Перепрыгивая через трупы», Бойцы армии добрых людей и бандиты схлестнулись в жестокой схватке. Лучшая выучка и взаимопомощь солдат вскоре дали результат. Сопротивление бандитов быстро сломили, уцелевших прижали к кормовой надстройке. Среди них выделялся мужик со знакомым лицом. Простая матросская одежда некоторое время не давала Артему опознать главаря. И только через минуту он вспомнил, перед ним стоял капитан Бенито Сантана, несостоявшийся продавец манильского галеона. Похоже, что и капитан не сразу узнал Артема. Тот был, как все бойцы, в коротких холщовых штанах, рубахе и индийском бронежилете, не очень походя на богатого сеньора. Но в глазах Сантаны мелькнула искорка узнавания. «Так вот кто обворовал мое судно!» – взревел капитан, прыгая вперед, одновременно замахиваясь абордажной саблей. Артем, отшагнув влево под рабочую руку, без всяких затей полоснул головаря палачом по внешней части бедра. Ему нужен был язык. Сантана, уронив оружие, рухнул на залитую кровью палубу, пытаясь зажать длинную рану. Увидев фиаско предводителя, уцелевшие бандиты тоже побросали оружие, сдаваясь на милость победителям. «Этого схватить, перевязать и запереть в канатном ящике», – скомандовал Артем, и лак стуги ловко завернув Сантане руки, утащили капитана на борт Бригантины. «А с этими что делать?» – спросил Дон Северина, утирая с лица трудовой пот. «Лейтенант, а что полагается делать с бандитами, захваченными с оружием в руках на месте преступления?» Нарочито удивленным голосом спросил Артем. «Их вешают на рейх, командир», — серьезно ответил дон Северина. «Так в чем же дело? Что вам мешает сейчас исполнить закон?» Продолжал ерничать Артем. «Повесить!» — скомандовал лейтенант, и толпа морпехов буквально захлестнула жалкую кучку уцелевших бандитов. Уже через пять минут их тела украсили рее и шхуны. Артему не нужны были свидетели, а одного языка для получения информации было вполне достаточно. «А что делать со шхуной?» – спросила Праксин, когда Артем вернулся на борт «Авроры». Его вопрос был закономерен. Любое судно представляло собой ценность само по себе. «Надо оттащить ее на глубокое место и утопить», – решительно сказал Артем. «Так и запишем. Пропала без вести во время урагана». «Только не забудьте обыскать корпус, начиная с нищей и до клотика». День прошел в хлопотах. Доставались одна бухта бухты и грузили в трюм бригантины сундуки с серебром. А утро началось с криков Вахтяного: «Тревога! Тревога!» Выбежав на палубу в одних подштанниках, Артем в предрассветных сумерках столкнулся нос к носу с Макаровым. «Докладываю. С наблюдательного поста на складе доложили, что в море замечен чужой корабль. Апраксин уже отправился на пост, чтобы установить тип и принадлежность чужака. Русский офицер вернулся на Бригантину всего через 15 минут. За это время вскочившие по тревоге подвахтенный и десантный наряд успели одеться, наскоро умыться и занять свои места по боевому расписанию. Оказалось, что в море курсом на остров идет люгер под голландским флагом, формальный враг Испании и законная добыча. «Выходим из бухты и даем бой?» – азартно спросил Макаров. Кажется, русский моряк начал входить во вкус постоянных боев и походов. «А что у нас с загрузкой?» — уточнил Артем. «Если Аврора не догружена, то придется потом возвращаться». Все в порядке, командир», — сказал подоспевший на мостик лейтенант Девильденья. «Загрузка полная. Вчера подняли на борт сорок сундуков. На десять штук больше, чем в первый раз». «Ну, значит, сниматься с якоря нам так и так нужно», — усмехнулся Артем. «Атакуем голландца». Выскочивший из бухты корабль почти столкнулся с идущим полным ходом в направлении на разбитые торговые суда Люгером. Там заметили бригантину в последний момент, но чрезвычайно ловко увернулись. Однако успели словить полный залп из пулеметов. Эти попадания не вызвали на голландцы больших потерь. Большая часть экипажа еще спала. На своих постах стояли только вахтенные матросы и офицеры. Отвернув в сторону, Люгер довольно шустро пошел Виндом. Аврора не могла идти так круто к ветру и сразу начала отставать. «Эх, не догоним!» – с досадой сказал Макаров. «Ну почему?» – удивился Артем. «Он все равно не сможет долго идти этим курсом. Обязательно сменит галс. Вот тут мы его и подловим». «А как мы узнаем, в какую сторону он повернет?» – удивился Макаров. «Это направление нам нужно выбрать уже сейчас. Ошибемся? Никогда не догоним!» При ясной погоде паруса на линии горизонта, что составляет примерно 15 миль. Но наступит ночь, он круто развернется и пропадет. Ну сейчас попробуем вычислить его следующий шаг. Весело сказал Артем и спустился в каюту. Пришло время проверить на практике мои познания в навигации. Артем достал карту. Определился с местоположением, проверил его при помощи астролябии, измерил параметры движения беглеца, его точный курс и скорость, Затем начертил на обратной стороне карты схему векторов движения. По итогам вычислений командир приказал. «Лево на борт! Идем с наветренной стороны!» И, заметив недоуменный взгляд, Макарова добавил. «Поверьте, Федор Васильевич, все точно. Удача в навигацком деле на стороне математического расчета, а эмоции послужат помехой». И он оказался прав. Примерно в полдень Люгер был вынужден увалиться под ветер. Сменив курс с Бейден-Винда на Галф-Винд, И «Аврора» вышла ему точно на перерез. «Огонь!» – скомандовал Артем. Пушки и пулеметы выпалили разом. Почти все пушкари промахнулись, а вот пулеметчики попали. Стоящих на кормовой надстройке словно метлой снесло. Оставшееся без рулевого управления судно медленно ушло под ветер. Захлопали провисшие паруса. Уцелевшие голландцы верно оценили ситуацию. Быстренько спустили паруса и флаг, затем покорно сели в кружок на палубе. «Умные морячки!» Капитан наверняка погиб. Большинство офицеров, стоящих рядом с ним на мостике, тоже. А наемные матросы могут и не знать о происхождении груза. Да юра. Они обычные гражданские лица. И после войны Испания обязана всех вернуть без каких-либо условий. «Поздравляю!» Сияя, как начищенный серебряный рубль, сказал Апраксин. «Вы, Артем Михайлович, оказались удивительно точны в расчетах. Даже у меня, проведшего в море не один год...» «Закралось в какой-то момент сомнения в правильности ваших действий. Но вы выиграли!» «Ну, хоть этот-то кораблик мы себе оставим в качестве приза? Хороший ведь! Очень маневренный и скоростной!» Воскликнул Макаров, позабыв, видимо, что с Артемом ему осталось служить всего две недели. «Посмотрим, что обыск даст», — пожал плечами Артем. «Если это контрабандисты из той же шайки, то лучше будет убрать всех свидетелей и пустить люгер на дно. А если это честный купец, то появятся разные варианты его будущего. Генеральным грузом оказалась древесина ценных пород. Явно более ценная, чем необработанный кожей табак. Однако и этот корабль преподнес сюрприз. Через час досконального обыска, все уже знали, в каких местах тут принято делать тайники, Лакбев забрался на палубу с маленькой шкатулкой в руках. В трюме обнаружилась небольшая закрытая ниша, в которой спрятаны 10 таких коробочек. Артем любовно погладил шлифованное красное дерево, подобные шкатулки он видел в в ехо Здесь, в новом свете, они продаются очень дорого. В Испании цена повышается до баснословной, а в Европе торгуют уже поштучно и только за золото. Но главная добыча ждала внутри. Артем аккуратно отстегнул позолоченные защелки и зажмурился от блеска необработанных изумрудов. «Твою мать!» – высказал общее мнение лейтенант Вильденья. Нам не может вести вечно, но везет. Экипаж Люгера в наш трюм, на него призовую команду, чиним рулевое управление и топаем в Каракас», – скомандовал Артем. Бригантина с Люгером взяли курс на самый злачный порт Новой Гранады. Более удобного места для регистрации трофейного судна и распродажи захваченного груза в Карибском море не найти. И это отличный способ легализовать большое количество ценностей.